На какой мове размовлять и будем? спросил Лобастый, лысый боевик с волчьими глазами. Ты украинскую знаешь? Я знаю русский, сказал блондин, и ты тоже. Не надо создавать проблем на ровном месте. На кацапском размовлять я к собаке гавкати, резко сказал украинец. Если хочешь, можешь говорить на арабском или фарси. Но ты не знаешь ни тот, ни другой, верно? Боевик сел прямее. Добро, сказал он. Будем на русском. Давно на Кацапском не размовляли. А, Микош? В общем так. Наши старшие порешали, что нам надо вместе дело делать. Вместе мы сила. Поодиночке мы никто. Только вместе мы добудем свободу. Свобода, сказал блондин. А зачем тебе она? Тебе не нужна, ощутился боевик. Тогда можешь быть рабом. Свобода. Никто из нас не свободен от Аллаха Всевышнего. Только ты слишком туп, чтобы это понять. Ты различаешь людей по их национальности. Но это один из тяжелейших грехов. Люди, если чем ты -то различны, только по богобоязненности. Даст Аллах, скоро ты познаешь, насколько велики были твои заблуждения. Мы рабы Аллаха Всевышнего. И больше никого, сказал блондин. Для нас нет власти, если это власть не по законам шариата. Нет земной власти. Лысый ощерился. Как знаешь, хлопчи, не мне тебя учить. У нас общий враг. Ты знаешь, кто такие русисты. И я знаю. Пока они есть, покоя не будет. Что предлагаешь? В шахтах есть лагерь бандитов. Там русских богато. У нас есть двадцать хлопцев. И оружие дюже богато. Надо навести там шороху. Вот идиот. Тебя там расстреляют еще на подходе. Ты что не знаешь, что там русский спецназ? Двадцать моих хлопчиков, да с русистами не справится. Две газели, набирая ход, шли к цели с двух сторон улицы, блокируя ее. Еще один стрелок, пробежав дворами, залег на углу, выставив на сушке пулемет РПК-74 с барабанным магазином и оптическим прицелом малой кратности. Обе машины с точностью до двух секунд оказались около нужного дома. Вход в этом двухэтажном доме был со двора, дворик был сквозной, с выездами по обе стороны дома. Одна газель резко на 90 градусов повернула, пролетела во дворик, вторая, перескочив плохо засыпанную канаву, едва не перевернувшись, стала под окнами. Хлопнули двери небольшого универсала «Форд», из машины выскочили двое украинцев. У того, кто выскочил с заднего, в руке был зажат ТТ. Слава Украине! Короткая очередь РПК отбросила его на машину. Он стал оседать на землю, пуская ртом и носом кровавые пузыри. ТТ выпал из рук. «Лузга, один на минус», – доложил стрелок. «Один ушел в направлении на три. Удерживаю дорогу». Второй украинец с водительского сиденья, не стреляя, бросился к соседнему дому и одним движением перемахнул через забор. Оружия у него, по крайней мере, внешне не было. Из окна застрочил Стечкин. Пули застучали по крыше газели. В отличие от украинцев, выхобиты были лучше подготовлены к действиям в условиях подполья. Один из них постоянно стоял так, чтобы смотреть в окно на дорогу. Увидев своращившую белую газель, он все понял. Менты на улице. Боевик, который вел переговоры, схватил лежащего на столе ТТ. Еще один выхватил Стечкин. И дал длинную разбившую окно очередь. В ответ откуда-то спереди застрочил пулемет. Полетели стекла и обрывки занавесей. Ложись, ложись! А москали, чтоб вин всрались! Стоявший у двери украинец сорванул застежку сумки. Бросил своему соратнику короткоствольный хорватский ЭРО и смотный подсумок к нему. Один из его достал телефон. Вызвал один из номеров кнул пальцем на прозвон. Бесмелак. но ничего не произошло. Только ручной пулемет замок, и вместо него ударили два автомата. Завизжали рикошеты. Один из украинцев закричал: "Ой, маму, маму! Глушилка работает. Машину не взорвать." Что за машина? Наша. Она заминирована. Ай, шакалы, Василь, а! «Глянь во двор, тачка зараз заминована!» «Не надо!» – заорал старший из вохабитов, отлично знавший тактику штурма русских. «Не выходи!» Но было уже поздно. Украинец, вооруженный восстановленным Калашниковым, открыл дверь и увидел только черную стену щита на лестнице и ослепляющий свет королевы. «Слава Украине!» Он даже выстрелить не успел. Русские открыли огонь из пистолета и автомата одновременно. И Василий упал в дверном проеме, изрешеченный пулями. «Аллах Акбар!» Лидер вохабитов размахнулся и бросил гранату. На лестнице глухо грохнуло, потянуло дымом. Он пополз в коридор, не поднимаясь на ноги. «Ты куда, псина?» – заорал лидер украинцев. Второй украинец попытался обстрелять русских на улице. В ответ дважды грохнуло СВД и боевика отбросило назад. В большой комнате оглушительно громыхнуло, обдало жаром, крик оборвался. Из комнаты ползла Марина. Она была ранена, но ползла, оставляя за собой кровавый след. Русские зашли с козырей. Столкнувшись с сопротивлением, они начали обстрел дома из ЛПО-97, легкого пехотного огнемета, термобарическими. За собой Марина тащила черный плоский пояс, с торчащим из него проводом. Они встретились с глазами. «Я люблю тебя», сказала она. «Да, у нас там будут дети. Не здесь, в раю». Еще один термобарический заряд взорвался в той комнате, откуда выползла Марина. Было нечем дышать. Огонь был на потолке, пожрал остатки занавесок и принарагивался к мебели. «Иншаллах! Русские на лестнице, пострадав от близкого взрыва гранаты, перегруппировались и начали новое наступление. Щит с уже не горящей королевой перекрыл большую часть дверного проема. Поверх него торчал автоматный ствол. Луч мощного фонаря пробивал дым. Лазерный прицел нашел лежащих на полу мужчину и женщину. Аллах Акбар, свиньи! заорал по-русски тот, кто когда-то был русским пареньком Владимиром Шагиным а теперь поверил в Аллаха и стал валидом Аль-Руси, маджахедом, идущим по пути Аллаха. Застрочил автомат, и тут же взорвался поезд шахида. Взрыв был такой силы, что спецназовцев отбросило назад на лестницу, как сломанных кукол. Одновременно огнем дохнули все окна, полетели стекла, и через несколько секунд начал рушиться в искрах и дыму потолок. «Лузга! Один на минус! Один скрылся! Направление на три! Удерживаю дорогу!» «Твою же мать!» – выругался я. Децил молча сидел рядом и ждал. Школу кубинца? Тот тоже молчаливый. Тому, у кого есть настоятельная потребность болтать, в разведке делать нечего». «Один ушел!» – бросил двойка Феликсу. «Прием!» «Феликс на связи! Феликс, прошу сообщить приметы скрывшегося. Двойка, точных примет нет. Мы выведем тебя на него, вперед и на перекрестке стоп. Жди команды. Феликс принял. Дальше по улице в адресе глухо грохнуло. Взмыла в небо перепуганная стайка голубей. Понеслась душа в рай. Принять готовность, не стрелять. Детл щелкнул предохранителем калаша, затем сунул мне под руку МП-5. Я оставил его на коленях так быстрее. В адресе рубились по-взрослому. Грохнул еще один взрыв, такой, что взвыли сигналки. Это уже не граната. Двойка, направо и вперед! Держись, дороги! Повернул руль, прижал газ. Машина у меня дизельная, тут не восьмицилиндровый монстр, как на дорогих версиях. Но что чуть топнешь, и уже под сотку. Но все равно разгоняется хорошо. А по надежности почти у вас. Двойка! Поднажми. Машина идет быстрее. Проскакивает стоящие торцом пятиэтажки. Бегут люди. Встань, беда, не ляг. Лучше бы дома сидели. Нет, надо посмотреть, что делается. Сунуться носом. А любопытно ворвали, как известно. Он слева от тебя. Идешь хорошо, ориентир на перекресток, отчет. Семь, шесть, 5, 4. Все-таки с БПЛА работать одно удовольствие что не скажи. В свое время работали слепыми, как кроты. У духов половина района информаторы. Кто стучит, потому что иначе гости придут. А кто-то по убеждениям. А мы как зачумленные. Три, два, один. Прямо передо мной на перекресток выскочил какой-то шпаненок в серой куртке. Оборванный карман оторван. Заполошно огляделся. Успел увидеть только горящие фары угловатого черного внедорожника, летящего на него. Вместо того, чтобы пропустить, я топнул по газу и решетко подделывал по касательной, отбрасывая к тротуару. Встал на тормоз, толкнул дверь, выскакивая. Оглушительно заорала женщина на высокой ноте, почти визгом. Но мне до этого совсем не было дела. Автомат в плече, мы шли с обеих сторон внедорожника держа скрывающегося бандита под прицелом. Тот как-то странно дернулся, вроде как пытаясь отползти, но не смог. «Не стрелять!» Бандин повернулся к нам туловищем, щека в крови. Кровь густая, почти малиновая. Ползет с головы, медленно сочится. Рука на животе, в руке РГДшка, уже без чеки. «Капец вам, москали! Слава Украине!» Довольно отчетливо сказал он. Сти! заорал я. «На – «На треба!» Вот уже в который раз мудрого викинга хвалю. Это он от всех требовал хоть как-то, но знать мову. Хорошо – плохо, но что-то знать. Я, наверное, плохо знаю. Но что-то все равно знаю. Не такой плохой язык, кстати. Как я и подозревал, украинский произвел впечатление – Обычно, если сбиваешь первый порыв, дальше проще. Не каждый может хладнокровно подорваться. Тихто. Я с Луганска перешел я на русский. Кацап. Да какой я кацап? Я на Украине жил, пока такие, как ты, нас не выгнали. за ведьчизну керували. Слава Украине. Не делай, заорал я. Сам думай. Жив останешься, мы тебя обменяем. Нет, вместе тут сдохнем. «Нам чужого не треба, думай головой. Тебя твои же сдали. Как ты думаешь, мы тут оказались?» «Ты знаешь, что? Ни. А те кто? Води я. Вот видишь, ты нам без надобности. Нам ваши керевники нужны. Отвезем на больничку, затем обменяем. Здесь больничка хорошая. Ну?» «Кацап ты», — сказал водитель. «Какой смени кацап?» — сказал я. У меня жинка с Киеву. Давай, держи руку. Я смотрел на него, а он смотрел на меня. Только не переведи Господь, кому вмешаться сейчас. Взлетим ведь, точно взлетим. Ну, давай спокойнее. Я наклонился, положил его руку на свою. Сжал пальцы на гранате. Вот, цедило. За спиной оглушительно громыхнуло. Пуля прошла так близко, что рванула рука в куртке. Липкое, горячее месиво брызнуло мне прямо в лицо. Как я удержался на ногах, да хрен его знает. Спросите что-нибудь полегче, хорошо? Я ведь в Волгограде был. Туда нас перебросили, считая, с аэропорта в бой. Троллейбус взорвался. Прям под Новый год это было. Я в Сирии бывал и в Афганистане бывал. В Донецке под видом представителя при пошманался. пошмонался. После того, как надо было определяться, учреждать резинтуру, кровь, кишки, повидал такого, что... В общем, на ногах я устоял, и даже смог выдернуть из навсегда онемевших пальцев гранату, каким-то чудом вставил булавку вместо чеки Нароже были липкие горячие сопли, и воняло просто омерзительно. Да в голос заходилась какая-то баба. Я шагнул к Децлу, неподвижно стоящему с автоматом, И тяжело ударил его в лицо, а потом еще добавил ногами. Потом меня подбежавшие мужики оттащили. Пришел я в себя в машине на переднем пассажирском. У меня на всякий случай в багажнике лежала бутылка полугара, мягкого хлебного вина, крепостью чуть меньше водки. Я держал бутылку и время от времени отхлебывал из горлышка. А на приборке лежало полотенце, все в буро-красных разводных. Не помню, как я вытерся. Впереди тревожно мигал маяком ментовский бобик. Скорая уже уехала. Как и обычно, вечером в новостях будет ролик про нейтрализованную банду. Это даже ведь правда. Не вся только. Хлопнула дверь. Кто-то сел за руль. Рука без церемона выдернула бутылку. Дай. Севший за руль мужик основательно хлебнул, остановился. Посмотрел на просвет и допил до конца. Бросил назад. Бутылка жалобно звякнула. «Как?» Я не ответил. «Ты, кстати, Децлу ребро сломал, кажись». «За что?» Это был Серый. У Луганчан что-то вроде бригадира. Бывший опер из уголовки. Из бопа. «За дело», — подумав, — сказал я. «Ты тут буром не при», — спокойно сказал Серый. «Шед молчит, как партизан». И как рыба облет. Вы чего, охренели? Харе, поехали, потом разберемся. Ключи где? А, вот. Дизель заурчал, машина начала разворачиваться. Потом покатили на выезд из города. Несмотря на выпитое опьянение почти не было. Только во рту, как кошки наделали. Ты знаешь, как мы Децла нашли? Он в селе жил, недалеко от Луганска. Там же леска проходит. Поэтому Бендерня туда по первости пришла. Отца у него не было на зоне. Мать с малым детем. Он в лесу прятался с партизанами. Потом вернулся домой. Мать на кол посадили. Прямо во дворе. Так что не суди, понял? Да я не сужу. Судишь. За помощь спасибо от всего сердца. Но не суди нас. У каждого свои счеты. Я не сужу. С нажимом сказал я. Всем под Богом ходим. Человеком надо быть. Человеком. Человеком это ты, брат, хорошо сказал. Только как в больничке побываешь, а еще хлеще в морге, как-то не получается больше человеком быть. Вот так вот. Бог нас рассудит. А ты не суди. Выйдя на трассу, рванули на Ростов. шпарили под сто тридцать. Полиция не останавливала. Наши машины знали, связываться не хотели. Где тренога, там штраф по почте придет. База наша временная находилась в Батайске. Там когда-то военный аэродром был. Потом забросили, площадка бурьяном заросла. Теперь там вроде как запасная площадка ростовского вертолетного, а по факту, кого только там нет. Начиная от сердских комитачей, которые приехали брату Русу помочь. А потом эти-то и не скрывали идти обратно уже с спаянными командами с оружием Косово от наркомафии освобождать и заканчивая спецназом ГРУ. По крайней мере, я так думал, что это спецназ ГРУ. Сами они не представлялись. Сама эта площадка не использовалась с нами как военная база. Дураков нет подставляться. Все держались вокруг нее. Некоторые... В самом Ростове. А на площадке базировалась самая разная техника. От Ми-17 до Мотодельтапланов. Ну и склады там кое-какие были. Какие в городе нельзя было держать. Но рисковать и базироваться непосредственно там никто не хотел. Под удар попасть дураков нет. И потому мы свернули не на саму площадку, свернули раньше. Прокатившись по дороге в степи, въехали в село. Тут на окраине наши. До аэродрома 5 км. Прошли КП, просто забор. Но около него всегда кто-то был и с оружием на всякий случай. Прокатились по разбитые комбайнами дороги, встали под навес. Здесь надо быть осторожными. Паркуешься всегда под крышей, когда есть такая возможность. Сверху следят даже ночью. Это надо помнить. Я немного оклемался и стала выпитое спиртное брать. Я так-то не пьющий почти. Если стол собрать, я не буду. За погибших святое, конечно, и после такого. Тут если не дернешься, крыша съедет. Реально съедет. Я видел, как люди за ночь седыми становились. А у кого-то и планка падала. Совсем. Сзади в багажнике у меня всегда вода есть. Несколько бутылок. И ж найдется. Хотя бы губка. Я и машину мою. Пошел назад, слил на губку, начал оттирать лицо. После машины. Да и хрен с ним, не до сантиментов. Когда закончил с туалетом, обнаружил, что рядом кто-то стоит. Оказался мудрый викинг. Его сначала просто викинг звали. Потом стали называть мудрый викинг. У него фамилия была шведская. А какая, не скажу его предки из обрусевших шведов. Он седой был, причем посидел, когда ему и тридцати не было, в первом Грозном. Вот ему и дали кличку – Викинг, а потом – Мудрый Викинг. Мудрый Викинг – мой непосредственный начальник. Не командир, а именно начальник, потому что все мы в действующем резерве. Но звания нам идут. У Викинга уже генеральское на подходе, Его наверху недолюбливают именно за то, что он удачлив. На фоне его то, что делают остальные, отчетливо кажется халтурой. И чаще всего так и есть. Как сходили. Хреново. В общем-то я готов был к серьезному разговору. Беженцы с той стороны материал очень взрывоопасный. Их можно понять. Многие родных потеряли. Это мы работаю делаем, а они мстят. «Для них понять и простить не подходит, но я все равно уверен в собственной правоте. Хотя, наверное, придется извиняться, поляну накрывать». «И у нас хреново», — сказал Викинг. «Че так?» — начал понимать я. «Кубинис не вернулся. Жив? Не знаем». «Ну вот, достойное завершение хренового во всех отношениях дня». Несколькими днями ранее, США, близ Нью-Йорка, теннисный клуб Каринов Мемориал Дэй, 26 мая 2020 года. Сегодня был Мемориал Дэй, день памяти всех погибших за Америку, во всех войнах. Сколько их было? Первая, вторая мировые, Вьетнам, Персидский залив. Последняя относительно успешная война. Ее сравнивали со сражением при Абдурмане и разгром Махдистов. Дальше все покатилось под откос. 19 лет назад президент страны объявил новую войну. Гвод. Глобальную войну с террором. Она собирала кровавую жатву и сейчас. И многие уже начинали понимать, что в конце туннеля нет ничего кроме тьмы но пока они были в относительном меньшинстве. Теннисный клуб «Каринф» находился на одном из полуостровов недалеко от Манхэттена и представлял собой уникальное место, почти деревенская идиллия в нескольких милях от одного из самых крупных мегаполисов мира. Это был заповедник миллионеров. Миллионеров совершенно особенных. Миллионеров со старыми деньгами и старыми корнями. Тех, кто заработал деньги на строительной лихорадке 20-х, на поставках Первой и Второй мировых войн. Потом денежный вихрь переместился южнее. Сначала в Техас, где зарабатывали на нефти, а потом и в Калифорнию, где зарабатывали на оборонных программах и компьютерных технологиях. Вот только компьютерные миллиардеры и те, кого они спонсировали, заигрались во власть настолько, что поставили страну на грань катастрофы и настало время навести порядок, пока не поздно.